Четверг, 15 августа. Со следующего понедельника начинается мой последний отпуск. Предвестие окончательного великого отдыха Ахайме ни слуху, ни духу. Пятница, 16 августа. Неприятная история, честное слово. В половине восьмого встретились с Анибалем. Посидели немного в кафе, поболтали, потом сели в троллейбус нам было по дороге, только ему сходить раньше. Беседовали о женщинах, о браке, о верности и тому подобном, в предельно отвлеченной форме самыми общими словами. Я говорил тихо, ибо всегда опасаюсь посторонних ушей, но Анибаль обычно ведет доверительные беседы таким громовым шепотом, что не услышать его просто невозможно. Я даже не помню в точности, о чем именно шла речь. Рядом с Анибалем Стояла в проходе старуха с квадратным лицом и в круглой шляпке. Я заметил, что старуха внимательно прислушивалась к нашему разговору. Но поскольку Анибаль говорил что-то в высшей степени назидательное, добропорядочное и высокоморальное, то я и не беспокоился. Анибаль сошел на своей остановке. Старуха сел рядом со мной и тотчас же затеяла разговор. «Не слушайте этого дьявола». «Ошарашенный, я даже не успел переспросить, что вы сказали?» Старуха продолжала. «Да, да, он истинный дьявол. Вот такие-то и разрушают семейный очаг. Ох вы, мужчины! Как легко вы обвиняете женщин! Имейте в виду, могу вас уверить, если женщина себя потеряла, то всегда мужчина виноват. Подлец какой-нибудь, идиот, мерзавец, который лишил ее веры в себя». Старуха уже кричала во весь голос. Все головы повернулись к нам. Всем хотелось видеть, кого это она так чистит. Я чувствовал себя просто жалкой букашкой. А старуха все больше распалялась. «Я член батлистской партии, но я противница разводов. Именно разводы сгубили в нашей стране семейный очаг. Знаете, чем кончит этот дьявол, этот тип, который давал вам советы? Ах, не знаете!» А вот я знаю, он кончит тюрьмой или самоубийством и хорошо сделает. Я таких мужчин немало видала, их надо сжигать живьем. Воображению моему представилось немыслимое зрелище. Анибаль, корчащийся в языках пламени. Тут я набрался, наконец, храбрости и сказал. «Простите, сеньора, не лучше ли вам помолчать? Разве вы знаете, о чем шла речь?» Тот господин говорил как раз прямо противоположное. Вы совершенно не поняли. Старуха хоть бы что твердит свое. Вы посмотрите, какие в старое время были семьи. Вот тогда действительно существовала мораль. Идешь, бывало, вечерком, глядишь. Сидят перед домом супруг, супруга, детишки. Благоразумные, приличные, воспитанные. Вот оно, настоящее семейное счастье, молодой человек». А вы уверяете, будто женщина виновата, и пропащая-то она и на дурной путь вступила. Все женщины в глубине души порядочные, ясно вам?» Старуха кричала на весь троллейбус, грозила пальцем чуть ли не перед самым моим носом, шляпка ее сползла на бок. «Должен признаться, что нарисованная ею картина сидящего перед домом идеально счастливого семейства меня не слишком растрогала». И вам не следует слушать его, сеньор, расхохотаться ему в лицо. Вот что вы должны сделать. Может быть, вам тоже лучше бы рассмеяться, чем приходить в такое неистовство?» Поднялся шум. Публика разделилась. У старухи оказались сторонники. У меня тоже. Вернее, не у меня, а у воображаемого призрачного противника, которого старуха осыпала проклятиями. «И запомните...» Я хоть и член батлистской партии, но я противница разводов. Тут я понял, что сейчас она начнет все сначала. Не стал дожидаться и, попросив извинения, сошел. За 10 кварталов до своей остановки. Суббота, 17 августа. Сегодня утром разговор с двумя членами дирекции. Повод пустяковый просто хотели дать понять, что испытывают ко мне добродушное, снисходительное презрение. Я думаю, развалясь в своих мягких креслах, они чувствуют себя почти всесильными, во всяком случае так близко от Олимпа, как только возможно для темной, глухой человеческой души. Они достигли вершины, предела счастья. Для футболиста предел счастья — попасть в национальную команду, для верующего — услышать глаз Божий для чувствительного человека отыскать родственную душу, откликающуюся на все движения его души. А для этих, бедняк, предел счастья — сесть в директорское кресло, ощутить, есть много людей, которым это как раз неприятно, что чьи-то судьбы в твоих руках, вообразить, будто ты решаешь, распоряжаешься, будто ты кто-то. Однако сегодня, глядя на их лица, я понял — «Они не кто-то, они что-то. Не люди, а вещи. Ну а я в их глазах. Глупый, неспособный, никчемный человек, посмевший отказаться от места на Олимпе. Однажды, много лет назад, я слышал, как самый старый из них сказал, «Если деловой человек обращается со своими служащими, как с человеческими существами, он совершает величайшую ошибку». Я не забыл и никогда не забуду эти слова, хотя бы потому, что не могу их простить. Не только за себя, за весь род человеческий. И теперь меня мучит соблазн перевернуть его фразу. Я думаю, если служащий обращается со своим хозяином как с человеческим существом, он совершает величайшую ошибку. Но я борюсь с соблазном. Все-таки и они человеческие существа, хоть и не похоже, а тем не менее оно так. Они заслуживают жалости, самой презрительной, самой оскорбительной жалости, потому что надменность, наглое самомнение и лицемерие непробиваемой корой покрывают их души, а внутри, под корой, пустота, гниль и пустота. И одиноки они самым страшным из одиночеств, не могут даже остаться наедине с собой — Ибо их нет. Воскресенье, 18 августа. «Расскажи мне про Исабель». У Авельянеды есть эта поразительная способность. Она заставляет меня открывать душу, и я познаю сам себя. Когда ты так долго был один, когда проходили годы и годы, и ни разу ни с кем не поговорил ты о своей жизни — не выложил все на чистоту, когда никто не пытался помочь тебе очистить душу, просветить ее насквозь, до самых темных глубин, вступить в поистине девственные, неизведанные дебри желаний, влечений и отвращений, тогда одиночество становится привычкой. Ты застываешь, цепенеешь, теряешь способность ощущать себя живым. Но вот явилась Авелья Неда. Она спрашивает меня обо всем. И вслед за нею я сам задаю себе вопросы, выхожу из оцепенения, распрямляюсь и живу. Да, живу. Расскажи мне про Исабель. Так невинно, так просто и все же. Исабель. Она моя или была моя. Это касается одного меня, меня, мужа Исабели. И до чего же зелен я был тогда, Господи, Боже мой? Когда явилась Сабель, я не знал, чего хочу, чего жду от нее или от себя, не понимал, не мог судить, что счастье, а что несчастье. Радостные минуты создавали постепенно представление о счастье, горестные, о несчастье. Такое зовется юностью, стихийностью чувств, но в какие бездны низвергает нас иногда подобная стихийность. Мне все же повезло. «Исабель была добрая, а я не совсем глуп, и отношения наши складывались без особых сложностей. Но если бы время притупило взаимное влечение, что сталось бы с нами? Расскажи мне про Исабель. Она ждет полной откровенности. Я знаю, чем рискую, хотя в Ильянеде и чужды злоба самоуверенности стремление к соперничеству, ревность к прошлому страшна и жестока». И все-таки я решился на полную откровенность. Я рассказал ей про Исабель. Про Исабель и про себя. И не стал придумывать другую Исабель. Не старался блеснуть перед Авелья Конечно, блеснуть хотелось. Человеку всегда хочется покрасоваться, тем более перед любимой. Всегда тебе хочется показать, что вполне заслуживаешь любви. Но я все равно говорил только правду. Во-первых, потому что Авельянеда достойна правды, и еще потому, что я тоже ее достоин и устал притворяться. До тошноты устал, просто не в силах больше носить личину, прикрывая бедную свою старую физиономию. И нет ничего удивительного в том, что, рассказывая о Авельянеде, какой была Исабыль, я узнавал постепенно, каким был я сам». Понедельник, 19 августа. Сегодня начался мой последний отпуск. Дождь шел весь день. Я провел этот день в нашей квартире. Сменил два штепселя, покрасил шкапчик, выстирал себе две нейлоновые рубашки. В половине восьмого пришла Вильянеда, а в восемь уже ушла. К тетке на день рождения. Говорит, что Муньюс, меня заменяющий, невыносим. Кричит, командует, придирается. Успел уже поругаться с Рабледо. Вторник, 20 августа. Исполнился месяц с тех пор, как Хайма ушел из дому. Хочешь, не хочешь, а я не забываю о нем ни на минуту. Если бы удалось поговорить с ним хоть один единственный раз. Среда, 21 августа. Сидел дома. Читал несколько часов подряд. Правда, только журналы. Больше не буду никогда Ужасное ощущение даром потерянного времени. Дурная голова. Четверг, 22 августа. Без конторы чувствую себя как-то странно. Наверное, потому что это еще не настоящая свобода. Она ограничена определенным сроком. А после опять в контору. Пятница, 23 августа. Решил сделать ей сюрприз. Пошел встретить за квартал от конторы. Появилась в пять минут восьмого. Рядом с ней шел Рабледо. Не знаю, что он там ей рассказывал, только она смеялась так весело, от всей души. С каких-то пор Рабледо сделался остроумцем. Я забежал в кафе, они прошли мимо, я отправился следом на расстоянии 30 шагов. На Андес они распрощались. Она свернула на Сан-Хосе. Конечно, идет в нашу квартиру. Я зашел в другое кафе, довольно засаленное, Мне подали кофе в чашке, на краях которой виднелись пятна губной помады. Пить я не стал. Но и официанта тоже не подозвал. Я был взволнован, расстроен, встревожен, а главное, недоволен собой. Авельянеда шла с рабледа и смеялась. Что в этом дурного? У Авельянеды неофициальные, простые человеческие отношения с кем-то, не со мной. Авельянеда идет по улице рядом с человеком, молодым, ее поколение, не с такой старой развалиной, как я. А Авельянеда — отторгнутая от меня, живущая сама по себе. Разумеется, во всем этом нет ничего плохого. И тем не менее я в ужасе, потому, видимо, что впервые понял... А Авельянеда может жить, двигаться, смеяться, не испытывая насущной потребности в моем покровительстве. Я уж не говорю в моей любви. Я уверен, разговор ее с Рабледо совершенно невинен. А может и нет. Откуда Рабледо знать, что она не свободна? Да чего глупы, пошлы, условны эти слова. Она не свободна. Для чего не свободна? Наверное, я от того так встревожен, что убедился, она вполне хорошо себя чувствует в обществе молодых, тем более молодых мужчин. Только и всего. И еще то, что я вижу, не имеет никакого значения. Но очень важно то, что я предвижу. А предвижу я возможность потерять все. Рабледа ее не интересует. Он в сущности пустой, малый. Понравиться ей не может. Но я ведь ее совершенно не знаю. Хорошо, пусть знаю. Что из этого? Рабляда ее не интересует, а другие? Все остальные мужчины на земле. Если один молодой мужчина может ее рассмешить, сколько других могут ей понравиться? Когда я покину Авельянеду, единственная ее соперница — смерть, Коварная смерть, что держит всех нас на примете. Перед ней расстелится целая жизнь, много времени останется в ее распоряжении, и останется сердце, живое, открытое, чистое ее сердце. Но если Авельянеда покинет меня, мой единственный соперник, мужчина, молодой, сильный, полный надежд, я не смогу жить, ибо лишусь последних минут отпущенного мне времени, и сердце мое сейчас, такое цветущее, радостное, обновленное, без нее сразу заледенеет и увянет. Я заплатил за кофе, которого не пил, и отправился в квартиру. Позорный страх давил меня, страх перед ее молчанием. Ведь я знал заранее, что если она ничего не скажет, я не стану выведывать, расспрашивать и ни в чем ее не упрекну. Я молча снесу свою беду и тут уж нет никакого сомнения, начнется для меня долгая пора бесчисленных, унизительных мук. Я всегда был недоверчив, всегда ждал несчастья. Кажется, рука моя дрожала, когда я поворачивал ключ в замке. «Ты что так поздно?» — крикнула она из кухни. «Я тебя жду, хочу рассказать, что натворил Рабледа. Ну и тип, давно я так не смеялась». И она встала на пороге гостиной в фартуке, зеленой юбки и черной водолазки. Я заглянул в ее блестящие и чистые ее правдивые глаза. Никогда она не узнает, от чего спасла меня этими словами. Я привлёк ее к себе, Обнял, вдыхая нежный запах ее теплых плеч, смешанный с запахом шерстяной водолазки, и ощутил, как земля вновь завертелась вокруг своей оси, вновь отодвинулась в далекое, Пока что безымянное будущее — та страшная опасность, что зовется «Авельянеда и другой». «Авельянеда и я», — проговорил я тихонько. Она не поняла, какое значение имеют эти три слова, но чутьем угадала, происходит что-то важное. Слегка откинулась, не снимая рук с моих плеч, и потребовала «ну-ка, повтори еще раз». «Авельянеда». «И я», — сказал я послушно, — «сейчас около двух часов ночи. Я один дома. Я без конца твержу Авелья и я. И чувствую себя сильным, гордым, уверенным». Суббота, 24 августа. Я редко думаю о Боге, однако ощущаю в душе потребность, желание верить. Хотелось бы убедиться, что у меня есть ясное представление, есть понятие о Боге. Но ничего подобного нет. О Боге я вспоминаю в те редкие минуты, когда вопрос этот встает слишком уж навязчиво и властно и приводит меня в смятение. Тогда все разумные доводы разлетаются в дым и здравый смысл пасует. Бог это все, часто повторяет Авелиеда. Бог суть всего, — говорит Анибаль, — всеобщее равновесие, гармония. Бог есть великая связь вещей. Я способен понять оба определения, но ни то, ни другое не мои. Может, и Авельянеда права, и Анибаль, но не такой Бог нужен мне. Мне нужен Бог, с которым можно говорить, просить у него помощи. Надо, чтобы я осыпал Бога вопросами, обстреливал своими сомнениями, а он отвечал бы мне. Если Бог — это все, великая связь вещей, энергия, поддерживающая существование Вселенной, то есть нечто неизмеримое, бесконечное, какое место занимаю в его царстве я? Крошечный атом, жалкая, неприметная букашка. Но хоть я и жалкая букашка, я все равно хочу, чтобы Бог был рядом, чтобы я мог прикоснуться к нему, не руками, конечно, и даже не разумом, сердцем. Воскресенье, 25 августа. Она принесла свои детские фотографии, показала карточки родственников, познакомила с людьми ей близкими. Это ли не доказательство любви? Я увидел худенькую девочку с испуганными глазами, с темными гладкими волосами. Единственная дочка. Я тоже был единственным сыном, а это непросто. Рано или поздно начинаешь чувствовать себя одиноким. Одна фотография прелестна — Она рядом с огромной овчаркой, собака глядит на нее покровительственно. Мне кажется, все на свете стремятся ей покровительствовать. Она, однако, вовсе не так уж беззащитна и достаточно твердо знает, чего хочет. Кроме того, мне нравится ее уверенность. Она уверена, что служба ее душит, что она никогда не покончит с собой, что марксизм — заблуждение что я ей нравлюсь, что смерть вовсе не конец существования, что ее родители — прекрасные люди, что Бог есть, что все, кому она доверяет, никогда ее не обманут. Я не умею судить так определенно, но лучше всего то, что она не ошибается, отпугивает своей уверенностью злую судьбу. Еще одна карточка. Она с отцом и матерью, ей 12 лет». Я гляжу на карточку и тоже обретаю уверенность, представляю себе редкую, прекрасную, дружную семью. У матери мягкие черты лица, тонкий нос, черные волосы, белая кожа. На левой щеке у нее две родинки. Глаза ясные, быть может, чрезмерно. Вряд ли женщина, глядящая на жизнь такими глазами, полностью в нее включена. Но понимает она, как кажется, все. Отец высокий, узкоплечий, Уже в те времена заметно полысевший. Несмотря на тонкие губы и острый подбородок, лицо у него вовсе не злое. Я всегда в первую очередь обращаю внимание на глаза. У ее отца взгляд человека не совсем уравновешенного. Не безумный, конечно, но какой-то отрешенный. Кажется, будто отец смотрит на мир с недоумением. Он просто не понимает, как очутился здесь. Родители ее, люди добрые. Я вижу по их лицам, но доброта матери мне ближе, чем доброта отца. Он прекрасный человек, но к общению не способен. Невозможно предугадать, что произойдет в тот день, когда он обретет, наконец, эту способность. «Они любят друг друга, я не сомневаюсь», — говорит Авельянеда. «Только не знаю, мне такая любовь как-то не очень нравится». Она с сомнением качает головой и, наконец, решается — «Есть много чувств совсем рядом с настоящей любовью. Близко-близко. Их легко спутать. Симпатия, доверие, жалость, дружба, нежность. Не знаю, какое из них преобладает в отношениях мамы с папой. Такое определить очень трудно. По-моему, они и сами не знают. Пару раз я заговаривала об этом с мамой. Она отвечала, что их отношения с папой слишком спокойны, слишком уравновешены, а значит, настоящей любви нет». Если кого-то из супругов есть в чем упрекнуть, подобное спокойствие, сдержанность, то есть, попросту говоря, отсутствие страсти, просто невыносимо. Но упрекнуть их не в чем, повода нет. Каждый знает, что другой добр, честен, великодушен, знает также, что, как ни их отношения, любви нет, и сердцам их не суждено загореться. Никогда не загорятся их сердца, и, тем не менее, Они все сильнее привязываются друг к другу. — А что происходит с тобой и со мной? — Наши сердца горят? — спросил я. Но она глядела отрешенно, и во взгляде ее я увидел недоумение. Она тоже не понимала, как очутилась в этом мире. Понедельник, 26 августа. Говорил с Эстебеном, Бланка отправилась завтракать с Диего, и в полдень мы остались вдвоем. С большим облегчением услыхал я, что и Стебану все известно. Хайме ему все рассказал. «Видишь ли, папа, я не совсем тебя понимаю, и твое решение связать свою жизнь с женщиной, которая настолько тебя моложе, не кажется мне самым лучшим. Одно только могу сказать твердо — осуждать тебя я не берусь. Я же понимаю». Со стороны, когда дело не касается тебя лично, очень легко рассуждать, что хорошо, а что плохо. А вот как увязнешь по шею сам, со мной такое уже не раз бывало, тогда все видится по-иному, чувства обостряются, всплывают на поверхность укоренившиеся в душе старые правила морали, и неизбежные для тебя жертвы и отречения непонятны равнодушному наблюдателю. Дай Бог, чтобы у тебя все пошло хорошо. Не с виду только, а по-настоящему хорошо. Когда чувствуешь, что тебе есть на кого опереться, и сам ты служишь опорой кому-то, это одно из самых сладостных ощущений, дарованных человек на земле. Я очень плохо помню маму. На собственные мои воспоминания наслоились чужие. Образ ее множится, и я, по правде говоря, не знаю, который из многих по-настоящему мой. Быть может, только один. Она сидит в спальне, расчесывает свои длинные темные волосы. Они волнами стекают по ее спине. Вот видишь, как мало. Но с годами я постепенно привык представлять себе маму существом идеальным, недоступным, почти небесным. Она была такая красивая. Ведь правда красивая. Я понимаю, наверное, мои представления мало имеют общего с мамой, какой она была на самом деле. Но все равно для меня она такая. И потому мне было немного обидно, когда Хайма рассказал о твоих отношениях с этой женщиной. Было обидно, но я смирился, потому что знаю, как ты одинок. А потом я наблюдал за тобой, видел, как ты оживаешь, и еще лучше понял, что все правильно. Я тебя не осуждаю и осуждать не могу. Более того, я очень рад, если ты сделал удачный выбор и будешь счастлив, насколько это возможно». «Вторник, 27 августа. Холод и солнце. Зимнее солнце, ласковое, славное. Я дошел до площади Матрис, постелил газету на скамью, испачканную голубями, сел. Рабочий муниципалитета полол газон. Он работал старательно и, казалось, не ведал никаких других стремлений. Что если бы я стал муниципальным рабочим и полол бы сейчас газон?» Как бы я себя чувствовал? Нет, это не мое призвание. Если бы мне дали возможность выбрать другую профессию, не ту, которая своей монотонностью изводит меня вот уже 30 лет подряд, я стал бы официантом в кафе. Ловким, памятливым, образцовым официантом. Я бы сумел найти способ запоминать все заказы. Приятно, наверное, видеть каждый день новые лица. Приходит человек, ты весело болтаешь с ним, Он выпивает чашку кофе, уходит и никогда больше не возвращается. И каждый прекрасен, силен, интересен. Просто сказка — работать с людьми, а не с цифрами, каталогами, сведениями о реализации. Если бы удалось мне попутешествовать, проехать по чужим городам, повидать чужие края, полюбоваться памятниками и произведениями искусства — все равно больше всего меня привлекали бы люди. Разве не интересно вглядываться в лица, ловя выражение радости или печали, наблюдать, как каждый спешит по тропе своей судьбы, толкается, рвется вперед, как торопятся они, ненасытные и прекрасные, забыв о бренности своего существования, о своем ничтожестве, живут безоглядно, не замечая, не желая замечать, что в сущности все мы в западне. Я, кажется, никогда до сих пор не обращал внимания на площадь Матрис. Наверное, я проходил по ней тысячу раз. Может быть, зачастую бронился, что приходится делать крюк, огибая фонтан. Видел я и раньше площадь Матрис. Разумеется, видел. Но ни разу не остановился, чтобы вглядеться в нее, вдуматься, почувствовать, понять». Долго стоял я, постигая воинственную, мужественную душу Кабильдо, здание городской управы в Монтевидео, созерцая лицемерно безмятежное лицо собора, сметенное волнение деревьев. И тогда почувствовал со всей четкостью и глубиной — вот он, мой город, родной навсегда. В этом я, по-видимому, фаталист. Во всем остальном, кажется, нет. У каждого есть свое... Единственное на всей земле место. Тут он и должен вносить свою лепту. Я — здешний, и здесь вношу свою лепту. Вот тот прохожий, пальто длинное, уши торчат, сильно припадает на ногу, он такой же, как я. Он еще не знает о моем существовании, но настанет день, он меня заметит, посмотрит прямо в лицо, увидит со спины или в профиль, ощутит что-то общее, скрытую связь между нами — и мы сразу поймем друг друга. А может, тот день никогда не настанет. Прохожий не почувствует дыхание этой площади, которая нас сближает, связывает, роднит. Но все равно, как бы то ни было, он такой же, как я. Среда, 28 августа. Осталось всего четыре дня отпуска. О конторе я не скучаю. Скучаю об Авельянеде. Сегодня ходил в кино. Один. Смотрел ковбойский фильм. Примерно до середины было забавно, потом надоело. Я рассердился на самого себя за терпеливость. Четверг, 29 августа. Я потребовал, чтобы Авельянеда не ходила сегодня в контору. Я же ее начальник. Я разрешаю, ну и все тут. Весь день она пробыла со мной в нашей квартире. Воображаю, как бесится Муньос. Двоих сотрудников нет на месте. Вся ответственность ложится целиком на его плечи. И я не только представляю себе, как Муньос злится, я его отлично понимаю. Но все равно. Я уже в том возрасте, когда хорошо видишь, да так оно и есть, как невозвратимо утекает время. Приходится отчаянно спляться за счастье. Милое счастье, что поступило так разумно, нежданно явилось ко мне». Вот почему не могу я стать опять великодушным и благородным, не могу беспокоиться о Муниусе больше, чем о себе. Жизнь уходит. Вот сейчас, сию минуту она ускользает, утекает, близится к концу, и нет у меня сил выносить это. Время, проведенное Савельянедой, — не вечность, а день, всего лишь один день, бедный, жалкий, короткий, и все мы, начиная с Господа Бога, все до одного осуждены прожить его. День — не вечность, день — миг. Но, в конце концов, день этот — единственная вечность, дарованная нам. Я сжимаю его в кулаке, выпиваю его весь до дна и не хочу больше ни о чем думать. Потом, быть может, когда придет обещанная свобода, таких дней будет много, и я со смехом стану вспоминать свою торопливость, Свое нетерпение, свою тревогу. Быть может, быть может, но пока что... Это пока что дает облегчение, ибо содержит то, что существует, чем я владею сейчас, сей миг. Было холодно. Авельянеда надела свитер, брюки, волосы заколола на затылке. Так она походила на мальчишку. Я сказал, что она напоминает продавца газет. Но она не слушала. Она думала о своем гороскопе. Год назад кто-то составил ей гороскоп и предсказал будущее. В гороскопе вроде бы фигурировала ее теперешняя служба, а главное я. Человек немолодой, очень добрый, несколько угасший, но умный. Слыхали? Вот я, значит, какой. «Как по-твоему, это возможно вот так запросто предсказать будущее?» Не знаю, возможно ли, но так или иначе, тут, мне кажется, западня. Не хочу я вовсе знать, что со мной будет. Это ужасно. Представляешь, до чего человеку жутко жить, если ему известно, когда он умрет. Нет, а я хотела бы знать, когда умру. Если знаешь заранее, день своей смерти можно регулировать ритм жизни, тратить больше сил или меньше, смотря по тому, сколько тебе остается». На мой взгляд, ничего нет страшнее. Однако, согласно предсказанию, Авельянеде предстоит родить двух или трех детей, жить счастливо, потом овдоветь, ах вот как, и умереть от болезни сердца примерно около 80 лет. Авельянеду чрезвычайно волнует вопрос о двух или трех детях. «Ты хочешь иметь детей?» «Не уверен». Она понимает что само благоразумие глаголит моими устами, но по глазам видно, ей хочется ребенка, хотя бы одного. «Пожалуйста, не огорчайся», — говорю я. «Я согласен даже на двойню, лишь бы ты не огорчалась». Она видит меня насквозь. Ей тяжело. Оттого и ухватилась за это гадание. «А насчет вдовства, хоть и тайного, ты не беспокоишься?» «Нет, не беспокоюсь». Настолько я в гадания не верю. Ты несокрушим. Я знаю, любое предсказание тебе нипочем. Всего только девочка взобралась с ногами на софу, и кончик носа покраснял от холода. Пятница, 30 августа. Во время отпуска я писал каждый день. Очень мне противно снова возвращаться на службу. Отпуск здорово раздразнил аппетит. Мечтаю о пенсии. Бланка получила письмо от Хайма. Яростное, неистовое. Строки, относящиеся ко мне, выглядят так. Скажи старику, что все мои увлечения были платоническими, так что если его мучают по ночам кошмары, в которых является моя развращенная персона, пусть повернется на другой бок и спит спокойно. Пока. Что-то слишком уж злобно. Плохо верится. В конце концов, я могу подумать, будто этот сын любит меня немного. Суббота, 31 августа. Авельянеда и Бланка встретились в тайне от меня. Бланка случайно проговорилась, и все обнаружилось. — Мы не хотели тебе говорить, потому что стараемся тебя понять. Сначала мне это показалось скверной шуткой, потом я растрогался. Выхода не оставалось. Я представил себе, как эти две молодые особы расписывают меня друг другу. У той и у другой представления весьма неполные. А по правде говоря, я — существо вовсе не сложное. Для них же нечто вроде головоломки. Конечно, в этой игре не без женского любопытства, но ведь и нежности хватает. Авельянеда признала себя виноватой, просила у меня прощения. В сотый раз повторяла, что Бланка восхитительна. Я рад, что они подружились для меня, из-за меня, через меня. Только иногда начинает казаться, будто я лишний. И правда, я же старик, а они обе так молоды. Воскресенье, 1 сентября. Конец веселью. Завтра опять в контору. Вспоминаю листки со сведениями о реализации. Катышки хлеба, употребляемые вместо резинки, журнал регистрации исходящих, чековые книжки, голос управляющего. И внутри у меня все так и переворачивается. Понедельник, 2 сентября. Встретили меня словно спасителя. Ни одно дело не решено. Кажется, побывал опять инспектор и поднял страшную шумиху из-за какой-то ерунды. Бедняга Муньос заблудился в трех соснах. Сантини стал еще хуже. Кривляется так, что глядеть тошно. У этого тоже платонические чувства. Говорят, что поскольку я отказался, пригласят заместителя управляющего из другой компании. Мартинес вне себя от ярости. Сегодня в первый раз после скандала появилась дочка Вальверде. Вертит задом с энтузиазмом, достойным лучшего применения. Вторник, 3 сентября. Авельянеда впервые рассказал о своем бывшем женихе. Его зовут Энрике Авалос. Работает в муниципалитете. Продолжалось его жениховство только один год. Точнее, с апреля прошлого года по апреле этого. «Он хороший парень. Я и сейчас его уважаю, только...» Тут я понял, что все время боялся этого разговора. И еще больше боялся, что разговора не будет». Если она решилась заговорить об Энрике, значит, прошлое ее уже не волнует. Как бы то ни было, я напряженно ждал. Ее только прозвучало для меня небесной музыкой. Ведь у жениха немало преимуществ — возраст, внешность, даже то, что он явился первым. И, может, он просто не сумел ими воспользоваться. Но «только» означало, что преимущество есть и у меня — и уж я-то ими воспользуюсь. Я вырую яму, бедняги Энрике, Авалосу. Я знаю по опыту. Если хочешь уничтожить соперника в слабом женском сердце, следует без конца превозносить этого самого соперника, проявлять такие чудеса понимания, великодушия и терпимости, что сам на себя умиляешься. Это способ самый верный. Я правда до сих пор его уважаю, но знаю, что с ним никогда не была бы счастлива. «А почему, собственно, ты так уверена? Сама же говоришь, что он славный малый?» «Конечно, славный. Только не хватает чего-то. Не скажешь даже, что он легкомысленный, а я серьезная. Я вовсе не такая уж серьезная, и приличная доза легкомыслия меня вполне бы устроила. Да он вовсе и не легкомысленный, и вполне способен на настоящее чувства. Самое непоправимое, мне кажется, что у нас как-то не получалось общаться. Он меня раздражал. Я его раздражала. Может, он даже любил меня, кто его знает, только как-то особенно умел обижать. Замечательно. Я весь так и раздувался от удовольствия, но старательно удерживался и, по возможности, правдоподобно изображал сожаление по поводу неудачного сватовства». У меня хватило даже сил вступиться за своего врага. А тебе не кажется, что и ты тут виновата немного? Может, он обижал тебя потому, что ты все время ждала от него обиды? Постоянно держаться на стороже — без сомнения, не самый лучший способ найти с человеком общий язык. Она улыбнулась и сказала, «С тобой мне не приходится держаться на стороже, я счастлива». И больше я не мог сдерживаться и притворяться. Радость до краев наполнила душу. Улыбка расплылась по моему лицу от уха до уха. И я оставил всякую заботу о том, как подорвать ее уважение к бедному Энрике. Изумительному парню, потерпевшему полнейший крах. Среда 4 сентября. Муньос, Рабледа, Мендес. Все без конца говорят об Авельянеде, как хорошо она работала, пока я был в отпуске, и какой она прекрасный товарищ. В чем дело? Какой такой подвиг свершила она без меня? Так что даже бесчувственные расчувствовались. Управляющий и тот вызвал меня, поговорил о делах, и вдруг, как бы между прочим, роняет рассеянно «Эта девушка, что работает в вашем отделе, как она?» Меня информировали, что работает хорошо. Я похвалил сдержанно, самым спокойным тоном, на какой только был способен. А краб и говорит вдруг. «Я знаете, почему спрашиваю? Думаю, взять ее к себе в секретарши». Он улыбнулся привычно, и я улыбнулся привычно. Про себя же ругался, на чем свет стоит. Четверг, 5 сентября. Думаю, в этом мы сходимся. И я, и она испытываем настоятельную потребность рассказывать друг другу все. Я говорю с ней, как с самим собой, пожалуй, еще откровеннее, чем с самим собой. Авельянеда вошла в мою душу, уселась в уголок, поджав ноги, и ждет моих признаний. Она требует полной искренности. Со своей стороны она тоже говорит мне все. Совсем недавно я прибавил бы по крайней мере, я так думаю. А сейчас не могу. Не могу. Это несправедливо. Сейчас я знаю, что она говорит мне все. Пятница, 6 сентября. Встретил в кондитерской Вигнале с довольно смазливой девицей. Запрятались в самую глубину зала. Вигнали помахал мне приветственно, многозначительно кивнул в сторону девицы. «Гляди сам, дескать». — Видишь, на что я решился? Дело не шуточное. Я поглядел на них издали. Стало жалко Вигнали. И тотчас же я подумал. — А ты сам? — Конечно, Вигнали — человек грубый, невежественный, болтливый. Ну а я? Как выгляжу я со стороны? Мы редко выходим куда-либо с Вильянедой. Наша жизнь протекает в конторе и в квартире. Но иногда мне приходит в голову, что я избегаю показываться с ней на людях. Просто из опасения выглядеть рядом с ней жалким. Нет, не может быть. Официант подошел к их столику, вигнали что-то заказывал, и вдруг девушка глянула на него презрительно, злобно. Никогда Вильянеда не посмотрит так на меня. Суббота, 7 сентября. Виделся с приятелем Эстебана. Больше нет никаких сомнений, что через четыре месяца я получу пенсию. Любопытно. Чем ближе свобода, тем невыносимее кажется мне контора. Я же знаю, что всего лишь четыре месяца осталось возиться с контрактами, встречными договорами, предварительными балансами, порядковыми счетами, налоговыми обязательствами. Но право эти четыре месяца стоят года, ибо потеряны начисто. Впрочем, Если вдуматься, года жизни они, конечно, не стоят, потому что в жизни моей есть теперь Авельонеда. Воскресенье, 8 сентября. Сегодня днем были вместе. Не в первый ведь раз. И все таки я пишу об этом, потому что сегодня нечто необычайное. Никогда в жизни ни с Иссабелью, ни с другой женщиной не чувствовал я себя таким счастливым. Как в туфлю вставляют колодку, чтобы ее растянуть, так кто-то словно бы вставил в мое сердце Авельянеду. И сердце растягивается, ширится с каждым днем, вмещая все больше и больше любви. Я, по правде говоря, даже не знал, какие таятся во мне запасы нежности. И плевать, что слово «нежность» считается в наше время пошлым. Сердце мое переполнено нежностью, и я горжусь этим. Даже страсть очищается, даже близость становится непорочной. И нет в моих словах ни ханженства, ни напыщенности. Я вовсе не утверждаю, будто наше отношение — одно лишь сближение душ. Непорочность как раз в том, что я люблю каждый сантиметр ее кожи, с восторгом впиваю ее запах Медленно, с наслаждением, ощущаю ее ладонями. И страсть возносится к снежно-чистым высотам. Понедельник, 9 сентября. В отделе реализации сыграли жестокую шутку с неким Менендесом. Поступил он к нам в контору вместе с Сантини, Сиеррой и Авильянедой. Парень он недалекий, страшно суеверный, верит во всякие приметы. Менендес, оказывается, приобрел целую пачку лотерейных билетов. Таблица будет опубликована завтра. Менендес сказал, что на этот раз никому свои билеты не покажет. Сердце ему подсказывает, что если держать дело в тайне, выпадет на один из номеров крупный выигрыш. Как раз сегодня явился сборщик взносов из Пиньяроля. Это популярный в Уругвае спортивный клуб. Менендес, чтобы заплатить ему, открыл бумажник — и всего на несколько секунд выложил свою пачку на барьер. Менендес ничего не подозревал, но Россос, этот идиот, постоянно готовый на всякие пакости, запомнил один номер и тотчас же принялся распределять роли. Спектакль, подготовленный к завтрашнему дню, состоит в следующем. Россос договорился с продавцом лотерейных билетов. В определенный час тот напишет на доске с номерами выигравших билетов номер 15301, на который якобы выпал первый выигрыш. Всего на несколько минут. Потом сотрет. Против ожидания продавцу билетов выдумка понравилась, и он с радостью согласился участвовать в розыгрыше. Вторник, 10 сентября. Это было ужасно. Без четверти три, Гайсола... Вошел в контору и громко сказал «А, черт подери, вот досада! До прошлой субботы я все время покупал билеты с единицей на конце, а как раз сегодня такой билет выиграл». Из глубины комнаты послышался заранее подготовленный вопрос. «Так значит, на единицу кончается? А перед единицей какая цифра, не помнишь?» «Ноль, за ним единица», — отвечал с унылым видом Гайсола. Тут пенье вскакивает из-за своего стола и вопит: Ой, у меня 3:01. Потом поворачивается к Менендесу, сидящему у окна, и просит: Слушай, Менендес, погляди, пожалуйста, что там на доске? Если 301, так я настоящий богач. Менендес осторожно повернул голову к окну, боясь поверить в свое счастье. Увидел цифру 15:301. Крупно и ясно, выведенную на доске, и на мгновение застыл. Я думаю, в этот миг он представил себе все возможности, которые перед ним открывались. Мысль о подвохе не приходила ему в голову. Номер билета, как он полагал, никому неизвестен. Однако дальше события развивались уже не по плану. Предполагалось, что все начнут поздравлять Минендеса и вообще всячески разыгрывать. Но Менендес сорвался вдруг с места и понесся по коридору. Он, как говорят, без стука влетел в кабинет управляющего, который в это время принимал представитель американской фирмы, кинулся на него, и прежде чем тот успел прийти в себя от изумления, звонко поцеловал его в плеж. Я сообразил, наконец, куда он помчался, вошел за ним следом в кабинет, схватил под руку и вытащил за дверь. Он стоял в коридоре среди ящиков с болтами и поршнями, трясся от приступов безумного хохота, который мне никогда не забыть. А я почти кричал ему в ухо всю истинную правду. Скверно я себя чувствовал при этом, но другого выхода не было. Никогда еще не приходилось мне видеть такое. Человек мгновенно развалился, буквально на глазах. Колени его подогнулись... Он раскрыл рот, да так и стоял, и только через несколько минут прикрыл ладонью глаза. Я усадил Менендеса на стул и отправился к управляющему объяснять происшествие. Оказалось, однако, что идет этот не в силах перенести подобное унижение в присутствии американского представителя. «Не трудитесь объяснять причины столь дикого поступка. Этот глупый человек уволен». Весь ужас в том, что Минендеса в самом деле уволили. Вдобавок он совершенно убит. А пережитые пять минут немыслимого счастья он будет помнить всю жизнь. Когда в отделе узнали об увольнении, к управляющему отправили делегацию, но краб был непреклонен. Наверное, сегодня самый печальный — Самый страшный и мучительный день за все годы, что я провел в конторе. Под конец все же компания злых шутников прониклась великодушием. Договорились, что пока Менендес будет искать работу, каждый станет уделять ему небольшую долю своего жалования, так чтобы в целом получалась сумма, равная его зарплате в нашей конторе. Но тут встретилось препятствие. Менендес не пожелал принять подачку или возмещение, или как там это назвать и разговаривать тоже не пожелал ни с кем. Бедный парень. Я себя виню тоже. Следовало предупредить его еще вчера. Но кто же мог ожидать, что он выкинет такой эффектный номер? Среда, 11 сентября. Мой день рождения еще только послезавтра, а она уже показала мне подарки. Во-первых, золотые часы бедняжка, истратила, наверное, все свои сбережения. Потом, немножко смущенная, открыла коробочку, где лежал второй подарок — удлиненная раковина очень изящной формы. Я ее нашла в Лаполоме в день, когда мне исполнилось 9 лет. Волна подкатила ее к самым моим ногам и оставила на песке, будто море сделало мне подарок. Это была самая счастливая минута за все мои детские годы. Во всяком случае, ни одну вещь я не люблю так сильно, ни одной так не восхищаюсь. Я хочу, чтобы она стала твоей, чтобы всегда была с тобой. Ты не будешь надо мной смеяться?» Вот она, раковина, у меня на ладони. Мы станем добрыми друзьями. Четверг, 12 сентября. Диего обеспокоен а под его влиянием и Бланка тоже. Сегодня вечером я долго беседовал с обоими. Их тревожит судьба родной страны, судьба поколения, к которому они принадлежат, а если заглянуть поглубже, все это — общие рассуждения. Беспокоятся они больше всего о самих себе. Диего хотел бы совершить нечто героическое, значительное, зовущее вперед к новой жизни, а что именно, он и сам толком не знает». Пока что им владеет одно чувство — яростное отрицание привычных форм жизни, в котором явно не хватает последовательности. Он в отчаянии от того, что все спокойны, что ни у кого нет общественного темперамента, от нашей терпимости к мошенникам, от невежественного простодушия, с которым мы поддаемся обману. Его, например, приводит в ужас какая-нибудь утренняя газета, издаваемая группой из 17 «Рантье», которые пишут просто от нечего делать. И, сидя в своих бунгало в пунта дель эсте это морской курорт на юге Уругвая, с воплями призывают к борьбе со страшной язвой, паразитизмом. Образованные, неглупые, они ловко раздувают тему, и, зная в глубине души, как несправедливы все их нападки, все-таки изо всех сил убеждают других в том, во что сами не верят. Диего негодует также на левых, за то, что они принимают, даже не слишком это скрывая, основы буржуазного образа жизни, его мораль, мещанское лицемерие. — Вы видите какой-то выход? — спрашивает он снова и снова, с открытой, жадной, подкупающей горячностью. — Что до меня, то, говоря по правде, я выхода не вижу. Есть люди, которые понимают, что происходит, видят, что мы дошли до абсурда, но они ограничиваются сожалениями. Секрет в том, что нам не хватает страсти. Мы стали чересчур сдержанны, чересчур либеральны. Долгие годы были мы спокойны, беспристрастны, а беспристрастность исключает борьбу. Тот, кто беспристрастен, не способен изменить мир и даже такую крошечную страну, как наша. Тут нужна страсть, яростно вопящая на улицах, яростно мыслящая, яростно пишущая. Нам надо кричать в самые уши, ибо наша глухота — нечто вроде самозащиты, мерзкой, трусливой самозащиты. Надо пробудить в людях стыд за самих себя. Пусть самозащита обернется самоотвращением. В тот день, когда уругваец почувствует отвращение к собственной пассивности, лишь в этот день он станет на что-то годным». «Пятница, 13 сентября. Сегодня мне исполняется 50 лет. Итак, с сегодняшнего дня я имею право уйти на пенсию. В такой день полагается подводить итоги, сводить баланс. Но я и так в течение всего года только и делаю, что свожу баланс. Все эти юбилеи и памятные даты, веселье или скорбь в точно назначенные дни приводят меня в бешенство». Почему, например, именно 2 ноября мы обязаны все хором оплакивать своих покойных родных, а 25 августа испытывать восторг при одном взгляде на государственный флаг? Меня это просто угнетает. Или чувство есть, или его нет. А в какой день, не все ли равно? Примечание. 2 ноября. День поминовения усопших в католическом религиозном календаре. 25 августа ⁇ Национальный праздник Уругвая ⁇ День независимости. Конец примечания. Суббота 14 сентября. Однако вчерашний юбилей даром не прошел. Сегодня днем я то и дело вспоминал. 50 лет. И душа моя уходила в пятки. Я стоял перед зеркалом, смотрел и не мог удержаться от жалости, от сочувствия к морщинистому человеку с усталыми глазами, который так ничего и не достиг и уже никогда не достигнет в жизни. Если ты зауряден, но сам этого не сознаешь, еще полбеды. Вот если ты знаешь, что зауряден, но не хочешь смириться со своей судьбой, которая в сущности, что хуже всего, вовсе не была к тебе несправедлива, Это страшно. Я смотрел в зеркало, а из-за моего плеча возникла вдруг голова Авельянеды. У морщинистого человека, который ничего не достиг и уже никогда не достигнет в жизни, загорелись глаза, и на два с половиной часа он начисто забыл, что ему исполнилось уже 50 лет. Воскресенье, 15 сентября. Она смеется. Я спрашиваю, тебе понятно, что такое 50 лет? А она смеется. Ну, может быть, в глубине души понимает и взвешивает все, просто по доброте ничего мне не говорит. Не говорит о том, что неизбежно настанет время, когда при взгляде на нее я не испытаю прилива страсти, когда прикосновение к ее руке не будет электрическим разрядом. Я сохраню к ней лишь нежную привязанность, будто к племяннице или к дочери друга. Так смотрят на актрис в кино. Любуешься красотой, понимаешь всю ее прелесть и только. Да, останется всего лишь нежная привязанность, неранящая и неранимая, и не знающая горьких мук разбитого сердца, тихая, кроткая, безмятежная, монотонно ровная, как любовь к Богу. Минует пора страданий. Глядя на Авельянеду, я не буду терзаться ревностью. Когда человеку семьдесят, небо над ним всегда ясно, и он знает, если появится туча, это туча смерти. Наверное, последняя фраза — самое пошлое и смешное из всего, что я написал в дневнике. Но, может быть, она и самая правдивая. Почему это так? Правда всегда немного отдает пошлостью. В мыслях ты высок, совесть твоя, без единого пятнышка ты тверд, без малейших уступок, а как столкнешься с жизнью, тут-то сразу и являются, как из-под земли, запятнанная совесть и уступчивость, и лицемерие, и вмиг ты побежден и обезоружен. И чем благороднее были твои намерения, тем смешнее они выглядят потом, когда ты не сумел их осуществить». Я буду смотреть на нее и не буду ревновать ни к кому, только к самому себе, к сегодняшнему, ревнующему ко всем. Мы вышли на улицу. Я, Авельянеда и мои пятьдесят лет. Я повел ее и их прогуляться по восемнадцатой улице. Я хотел, чтобы меня видели рядом с ней. Кажется, мы не встретили никого из конторы — Зато встретили жену Вигнали, одного из приятелей Хайме и двух родственников Авельянеды. Вдобавок, вот где ужас-то, на углу улиц 18 и Ягуарон мы наткнулись на мать Исабели. Трудно поверить. Прошли долгие-долгие годы. Оставили следы на моем и на ее лице, и все равно, всякий раз, когда я встречаю эту женщину, у меня по-прежнему сжимается сердце. Даже не сжимается, а колотится, полная ненависти и бессилия. Мать Абели непобедима, настолько непобедима, что мне ничего не оставалось, как только снять шляпу и поклониться. Она поклонилась в ответ, сдержанно и с тем же злобным выражением лица, что двадцать лет назад, после чего буквально пронзила Авельянеду долгим изучающим взглядом, в котором уже заранее был написан безжалостный приговор. Авельянеда пошатнулась, будто ее толкнули, вцепилась в мою руку, спросила, кто это. «Моя теща», — сказал я. «В самом деле, эта женщина — моя первая и единственная теща. Даже если я женюсь на Авельянеде, даже если бы я никогда не был мужем Исабели, все равно она — моя пожизненная теща» навсегда. До конца моих дней, высокая, сильная, решительная дама 70 лет, неизбежно самой судьбой предназначенная, посланная, конечно, тем самым свирепым Богом, которого, я надеюсь, все же нет, напомнить мне, в каком мире я живу, напомнить, что мир этот тоже глядит на нас изучающе, и во взгляде его тоже написан, «Безжалостный приговор».